Глава 4. Покинув здание участка, я поняла, что необходимо расслабиться. Мечты столкнулись с суровой реальностью. Коллеги, чудики, работа настоящая наказание. А в перспективе увольнение за украденное дело. В впечатлении за 3 рабочих дня накопилось много, и все они не радостные. Не будь я девушкой, давно бы уволилась и отправилась на поиски новой работы. Но приходилось смотреть фактам в лицо. Если уж у меня по распределению не хотели брать, то кто тогда наймёт добровольно? Подходящее место, чтобы утопить свои тревоги, нашлось быстро. Бар Хмельной Тролль находился прямо за углом, а само название обещало крепкую выпивку. Толкнув тяжёлую дверь, я вошла внутрь. Помещение оказалось небольшим и опрятным. Окна занавешены жалюзи, свет приглушён. Расположение бара сыграло свою роль. Публика здесь была приличная и в меру пьяная, а вот столики на удивление заняты все. Но отправляться на поиски другого места не хотелось. К счастью, у барной стойки было одно свободное местечко. Забравшись на высокий стул, я улыбнулась тут же появившемуся рядом сатиру, лениво потирающему бородку. Что будете, миледи? Огненную воду, не раздумывая заказала я. Если демон и удивился, то виду не подал. Не торопясь, взял стакан и щедро плеснул один из самых крепких напитков. Ну что поделать. Годы обучения в мужском коллективе накладывают отпечаток на вкусы. Понадобится немало, чтобы к приходу домой мною овладела сладкая полудрёма. Сатир поставил на барную стойку низкий стакан из красного стекла с дымящимся напитком. Поблагодарив его кивком, первую порцию я выпила залпом. Рот наполнила горечь, но по телу потекло приятное тепло. Совсем скоро мои мышцы расслабятся, и напряжение уйдёт. Сегодня ночью я смогу уснуть без угрызений совести. Повторить? Вопрос оказался риторическим. В мой стакан уже услужливо подливали вторую порцию. Сатиры они такие, с ними довольно легко спится. Не возразив, я пододвинула вновь наполненный стакан к себе, но пить пока не стала. Спасибо. этого достаточно. Сколько с меня? Не торопитесь, миледи. Может, вы решите выпить ещё? Я подойду к вам позже. Хитрый сатир на время покинул меня, направившись к другому клиенту. Не слишком ли крепко для девушки? неожиданно спросил незнакомец, сидевший справа. Полумрак мешал разглядеть его как следует, но видимых признаков расы я не обнаружила. Человеческая внешность, причём довольно непримечательная. Судя по тому, что его русые волосы уже поседели у висков, не молод, но и не слишком стар. Наверное, из тех типов, что любят давать советы, которые я сейчас была совершенно не настроена слушать. Вредная ведьмовская сущность тут же потребовала заказать ещё один стакан. Вы тоже не воду пьёте? Не удержалась я от замечания, покосившись на точно такой же напиток. Но на девушек огненная вода оказывает более разрушительное действие. Не заставила себя долго ждать новое нравоучение. Я обречённо вздохнула. Судьба, видимо, такая: находить на свою голову мужланов, желающих указать девушке её место. Однако этот индивид не был мне ни начальником, ни коллегой. не уж тем более другом, а значит и сдерживаться мне было совершенно не обязательно. Поддавшись порыву, я протянула ему свою руку. Поспорим? На что? Несмотря на морализм, азарт ему был ничуть чужд. На несколько крон, предложила я, не придумав ничего лучше. Я не спорю на деньги, но давайте сделаем так. Если я выиграю, то вы откажетесь от этой вредной привычки. Перестану пить алкоголь? Моя рука дрогнула. уж слишком крутым показалось предложение. Раз уж наш спор состоится в баре, то и условия стоит смягчить. Например, не больше одного стакана в день. Что ж, думаю, можно. Он наконец-то сжал мою руку, принимая условия сделки. Но если выиграю я, то вам придётся выполнить то же условие, мстительно заявила я. А также, помимо этого, вы больше никогда не будете уничижать женщину в сравнении с мужчиной. На секунду мне показалось, что его губы тронула усмешка, но он довольно быстро взял себя в руки. Предлагаю заключить магический спор. Неожиданно предложил он и махнул рукой сатиру, который уже 5 минут с любопытством поглядывал в нашу сторону. «Вам повторить?» — спросил тот, тут же приблизившись. «Разбить. Нам нужен судья в магическом споре. На счету у каждого стакан огненной воды. С этой секунды мы будем пить вместе, и ты рассудишь, кто сильнее опьянеет». Сатир почему-то колебался. «Для магического спора вам ведьма нужна, а не бармен. Вряд ли здесь сейчас найдется одна». Ведьма у нас есть, заявила я и тут же принялась за дело. С первых же слов заклинания наши руки опутали золотистые нити. Сатиру оставалось только смотреть на происходящее. Споры вещь распространённая, особенно в барах после пары тройки стаканов или рюмок. Но магически другое дело. Мало кто согласится на это, даже будучи пьяным. Магия проникает под кожу, смешивается с кровью и течёт по венам, становится частью тебя. После оглашения победителя она следит за проигравшим как незримый страж. Даже если вам захочется нарушить уговор, магия не позволит этого сделать. Захотите выпить, станет дурно, появится желание выругаться, онемеет язык, само тело будет сопротивляться в ваш став против вас. Покончив с первой частью закалинания, я перешла к условиям спора. Обезуюсь в случае проигрыша не пить больше одной порции алкоголя в день. Закончив со своей частью, посмотрела на мужчину. Тот не колебался. Обезуюсь в случае проигрыша не пить больше одной порции алкоголя в день и не уничижать женщину в сравнении с мужчиной. Ваша очередь. Я посмотрела на Сатира. Положите руки нам на плечи, чтобы стать третьим элементом клятвы, и скажите: "Обезуюсь рассудить по справедливости". Отодвинув наши стаканы в сторону, он перегнулся через стойку и с точностью выполнил всё, что я сказала. Золотистые нити совершенно безболезненно вошли под кожу. Спор вступил в силу, и пути назад больше не было. Сатир отпустил наши плечи. Итак, Сколько порций огненной воды вам налить? Двух порций на каждого будет достаточно, заявил мужчина, бросив на меня оценивающий взгляд. Переубеждать его я пока не стала. У стены освободился один из столиков, и, опустошив по второму стакану, мы переместились туда. Думаю, самое время хотя бы узнать имена друг друга, предложила я. Довольно неправильно быть связанной заклинанием на крови с тем, чьего имени даже не знаешь. Меня зовут Сиф. От меня не укрылась и небольшая пауза. Готова ввязаться в очередной магический спор, имя было фальшивым. Что ж, тогда и я не буду откровенной. Мира. На столике перед нами появилась бутылка и стаканы. Поблагодарив Сатира лёгким кивком, Сиф разлил напитки. За знакомство он пододвинул мне наполовину полный стакан. Наши стаканы ударились друг о друга, и я залпом осушила третью порцию огненной воды за последние минут 20. Было уже не так горько, чтобы не затягивать я вновь потянулась к бутылке, но Сиф неожиданно меня остановил. Пить все и сразу опасно, не хочу быть виновным в вашей смерти. Мне это точно не грозит, отмахнулась я, но тут же вспомнила о седых висках собутыльника и не осталась в долгу. Но так и быть, сбавим обороты, не хочу стать причиной вашей смерти. Намекаешь, что я старый? Неожиданно оскорбился собутыльник, позабыв о вежливости. Констатирую факт. Залить его мне даже немного нравилось. Всё та же природная вредность. Налив ещё порцию в наши стаканы, я дерзко спросила: "На брудершафт? Раз уж мы перешли на ты?" Сиф молча выпил четвёртый стакан, проигнорировав моё предложение. Я усмехнулась и догнала его. Как назло тело уже расслабилось, в голове появилась лёгкая дымка. "Соберись, Аська". Как никак за женский род соражаешься. Разговор никак не вязался. Вероятно, поэтому и бутылка опустила довольно быстро, но сатир довольно проворно оказался рядом, ставя на стол новую. Ну так что, кто из нас пьяный, ней? спросил Сиф, ударив рукой по столу. Кто буянит, тот и пьяный, показала я на него пальцем и захихикала. На мой взгляд, вы оба в меру хмельные, заключил сатир. Я подойду к вам позже. Вот козёл, тихо выругалась я, когда он отошёл. Он нас не рассудит, пока мы не выпьем половину его бара. Просто признай поражение. Язык моего знакомого немного заплетался, но он всё ещё держался. Ни за что. Ещё по одной. Почему тебя задевает, когда с тобой обращаются как с девушкой? Неожиданно спросил он, выпив ещё немного. Я решила, что это хороший знак, а от философских вопросов уже недалеко до состояния полной невменяемости. А чем мужчины лучше? Мой начальник, например, только и делает, что весь день просиживает штаны или спит у себя в кабинете. Но при этом ходит весь такой важный из себя, хмурится и даже слово лишнее раз и не скажет. А я работать хочу, сделать что-то полезное. Он даже оружь Я закашлялась, опомнившись. Ни к чему незнакомцу знать, кем я работаю. Чего он? Крепкая ладонь пару раз ударила меня по спине, дыхание перехватило, и искусственный кашель стал реальным. Да работу серьёзную мне не доверяют, шелуху одну, сепла ответила я. Ну, так может он тебя жалеет? философски заметил Сиф. Жалеет? Возмущению не было предела. Я что, лютик полевой? Я работать пришла или в потолок плевать? Училась что ли зря всё это время? Переполненная эмоциями, я налила себе ещё один стакан, но не выпила. Довольно смутно я осознала, что огненная вода и мне развязала язык. А ведь знакомы мы были не так давно. Внутри появилось лёгкое ощущение тревожности. То ли дело было в хмеле, то ли в предчувствии. "А чем ты по жизни занимаешься?" решила поинтересоваться я, откидываясь на спинку стула, чтобы сделать перерыв и получить немного информации. Запоздало я обратила внимание не только на его внешность, но и на одежду. Обычные чёрные джинсы, кофта того же цвета и потёртая кожаная куртка на спинке стула так одевался каждый второй, включая моего начальника. Оглядев зал, я могла насчитать ещё троих в похожей одежде. Я простой работяга, Как-то слишком быстро ответил он и потянулся к стакану, словно желая замять тему. «Заходишь сюда иногда после работы? Пропустить стаканчик?» «Нет, просто живу неподалеку». Его место жительства меня не заинтересовало. Я интуитивно почувствовала, что здесь он не врал, но вот говоря о работе, мужчина явно что-то хотел скрыть. «Так, где ты, говоришь, работаешь?» Ненавязчиво попыталась я вернуться к заинте интересовавшей меня теме. Кажется, это ты хотела рассказать о своей работе и начальнике. Ловко выкрутился Сив, уходя от темы. Возразить мне было нечего. Более того, ругать начальство или жаловаться на трудовые будни тоже пока расхотелось. Тему помог замять сатир. На этот раз он поставил перед нами блюдо с лёгкими закусками: чипсы и орешки. Подумал, что вам не помешает. Будет немного нечестно, пожурила я нашего судью. Брости. От пары орешков в трезвее вы не станете, а вот желудок завтра болеть будет меньше. По его дружелюбному тону я поняла, что сегодня мы его самые любимые клиенты. Как бы ни оставить сегодня в этом баре все имеющиеся деньги. Расудить на солнце снова отказался и ушёл. «За знакомство?» — без энтузиазма предложила я, подавив зевок. «Это уже было», — Сиф усмехнулся, явно считая, что уже практически победил. «Нет, так дело не пойдет. Где вы видели, чтобы девушки легко сдавались? Да вы вообще видели, что с нами становится на распродажах? Мы горы готовы свернуть. Не на ту он напал. Нельзя отыграться на своем начальнике?» Так хотя бы с этим моралистом поквитаюсь. Полное негодование я поднялась на ноги. По закону подлости организм плохо воспринял смену положения. Мир покачнулся и поплыл, но я стойко удержалась на ногах. В дамскую комнату, ответила я на молчаливый вопрос и отправилась на поиски туалета. Не мухлевать, донеслось мне вслед. Не без сожаления я ответила. В магическом споре невозможно смухлевать. Сива это успокоило, и он пододвинул тарелку с орешками ближе. Стараясь не шататься по пути, я устремилась к двери с искомым знаком. Честно сказать, я уже определённо была готовенькая. Пил мой новый знакомый хорошо, даже слишком. Обычно мне легко удавалось перепить любого парня в академии, но сейчас я точно терпела поражение. Открыв воду, я умылась, обрадовавшись, что сегодня на мне нет макияжа. Всего я не соврала. Смохлевать в магическом споре действительно почти невозможно. Но как ведьма, я знала небольшую хитрость, которую нельзя назвать обманом. Использование магии немного проясняет разум. Воспользовавшись этим, я оказала владельцу бара услугу и с помощью простого бытового заклинания очистила заляпанное зеркало. И заря. Выглядела я не лучше, чем утром. Без макияжа круги под глазами казались просто огромными. Я облизнула сухие губы, пожалев об отсутствии косметики. Стоило подумать об этом, как дверь в туалет открылась, и на пороге появилась девушка. Вы не одолжите помаду, взмолилась я. Держи, хриплым голосом курильщицы ответили мне и протянули тюбик. А туши нет? оживилась я. Внимательно взглянув на меня, незнакомка не пожалела и всей косметички. Я тут же принялась за работу, замаскировала следы усталости. Подкрасила губы яркой помадой, выделила глаза. К счастью, я не принадлежу к числу тех, кто прихорашивается часами, поэтому управилась быстро. Красотка, прокомментировала незнакомка, наблюдая за мной. Если ещё немного растягнешь блузочку, то точно сегодня вечером не уйдёшь одна. Спасибо. Став выглядеть как человек, я и почувствовала себя в разы лучше. После того, как девушка покинула туалет, я действительно расстегнула пару пуговиц и улыбнулась отражению. Идеально. Довольная собой, я покинула дамскую комнату и тут же столкнулась с Сивом, который стоял под дверью. Тот на секунду зажмурился, словно не поверил своим глазам, а затем уставился в упор, подмечая все изменения. Чего это ты тут стенку подпираешь? Поделай его. Караулишь меня? Тебя долго не было, лениво протянул мужчина. Подумал, вдруг отрубилась прямо в туалете. Но вижу, что ошибся. Вы, девушки, любите подолгу прихорошиваться. Вот она, очередная шпилька. Я не так уж долго и отсутствовала, а прихорошивалась так вообще всего ничего. мимо прошёл подвыпивший эльф, который подмигнул мне, заглянув в углубившийся вырез. Ну хоть кто-то оценил. И тут меня осенило. Ну да, девушка. А он кто? А он мужик, самый настоящий. И это, кстати, тоже порождает множество стереотипов, в которые я могу ткнуть ему в нос. Жарко-то как, пробормотала я, помахивая рукой на уровне груди. Движения привлекли внимание Сива к моему декольте. Я опустила руку и усмехнулась, наблюдая за тем, как он застыл на месте, поглощенный открывшимся зрелищем. Не дав насмотреться вдоволь, я направилась обратно к столику. «Зря я тебя к старикам приписала», — начала я подтрунивать над собутыльником, как только он сел напротив. Придвинув стул поближе, я подняла руку, чтобы немного зачесать его чёлку назад. Если будешь укладывать волосы вот так, то все заметят твои красивые глаза. На лице сабутыльника отразилось недоумение. Опомнившись, Сиф отодвинул мою руку и неожиданно зашёлся в кашле. Не думая о содержимом стакана, он схватил и выпил огненную воду, после чего раскашлялся ещё сильнее. Мне пришлось выпить тоже, но я не сильно расстроилась. При ближайшем рассмотрении я убедилась, что глаза у Сива тоже блестят от хмеля. И ещё стоит добавить немного небрежности. Медленно, чтобы язык не заплетался, пробормотала я, отодвинувшись в сторону. Ты какой-то слишком аккуратный. Шея сива покраснела, да и щёки, честно говоря, становились пунцовыми, но это и неудивительно после стольких порций алкоголя. Моё лицо горело не меньше, а алкоголь в груди настойчиво просил поговорить по душам. И чего же вы, мужики, нас так не любите? Мы же о вас заботимся. Вот и заботьтесь, и помедли футочнил. Сидите дома и заботьтесь. Да будь я твоей женой, я бы, я Я придвинулась ближе, ткнув пальцем в его грудь. Да я бы тебе слабительное в борщ подмешала. Поэтому, видимо, замуж тебя до сих пор и не взяли. Пьяно заржал Сив, неожиданно развеселившись. А вот это был удар по больному. Нет, замуж я не торопилась, но кто же откажется от толпы кавалеров и еженедельных предложений руки и сердца? Мужчина вновь потянулся к закуске, чуть не промахнувшись мимо тарелки с орешками. Я подождала, пока он не закинет горсть к себе в рот. Хорошо быть ведьмой, мстительно заметила я, напрочь позабыв о плане соблазнения. Можно наслать порчу на любой продукт. Сиф перестал жевать и посмотрел на меня с недоверием. И слабительное подмешивать не понадобится, для закрепления эффекта, изрекла я. Он всё же закашлялся, но сказать ничего не успел. Рядом со столиком материализовался сатир, почуяв, что у нас заканчивается выпивка. Демон смерил нас долгим взглядом и подсчитал выпитое. Я была более чем уверена, Мысли на он прикидывал, сколько ещё мы сможем осилить, чтобы оставить здесь побольше денег, но при этом уйти на своих, двоих. Всё, рассуди нас, выпалил Сиф, отдышавшись. Я довольно улыбнулась. Испугался. Хочет, наверное, побыстрее оказаться в родных пинатах, поближе к белому другу. Так, на всякий случай. И поделом ему Порчу навести на продукты не так уж и просто, но в этом вам не признается ни одна ведьма. Вот видишь, изрекла я, подмигивая судье и надеясь, что моя природная красота сделает своё дело. Совсем он уже в зьюзю. И мы с сева мо оба замолчали, старательно округлив глаза и пытаясь выглядеть собранными и, что самое главное, трезвыми. Сатир растерянно переводил свой взгляд то на меня, то на мужчину. Наконец он махнул рукой и изрёк: "Да чёрт с вами, вы совершенно одинаковые, оба проиграли спор. Не может такого быть". Она, мужчина закашлялся, словно подавившись своими словами, я же застонала, хватаясь за голову: "Что ты натворил?" Я потянулась к бутылке, но взять не смогла, и обессилев положила голову на стол. Что это? Вновь откашлевшись, спросил Сиф. Оторвав голову от стола, я увидела, как он растерянно потирает своё горло. Это была ничья. Ничья. Сложно было сказать, ничья. Я вскочила с места и схватила Сатира за футболку. Если бы ты сказал ничья, то не было бы никаких последствий. Кто учил тебя говорить? Мы же оба проиграли. А разве есть разница? Растерялся он, пытаясь отцепить меня. Конечно, есть. Между проиграл и ничья целая пропасть. Шли бы вы уже оба домой, проворчал Сатир, отодвигая меня в сторону. Только расплатиться не забудьте. Я хмуро посмотрела на Сива, который, судя по лицу, ещё не понял, что мы оба теперь должны будем сдерживать свои клятвы. Ну и чёрт с ним. Достав деньги, я отсчитала добрую половину, если не всё, что было со мной, и кинула на стол. Вероятно, это последний раз, когда у меня перед глазами всё кружится от выпитого. Собравшись силами, злая, как тысяча чертей, я направилась к выходу. Прежде чем ввязываться в спор, стоило подумать о том, что в последнее время удача явно была не на моей стороне. Улица была пустой. За то время, что я целенаправленно певалась, успело стемнеть. Моя съёмная квартира была недалеко от участка, поэтому я решила прогуляться пешком. Но не успела сделать и шага, как почувствовала чью-то руку на плече. Реакция была мгновенной, отточенной ещё на первом курсе академии. Я резким движением ударила незадачливого извращенца локтем. Хватка чужих рук тут же ослабла. Я перенаправила локоть для второго удара в лицо и уже собиралась ударить ногой по коленной чашечке, когда мою руку внезапно перехватили и вывернули. Хороший маньяк мне попался, стойкий, сильный, быстрый. Это даже приятно. Недолго думая, я нашептала порчу, которую применила не раз за последние 2 дня. Незадачливый маньяк почувствовал, как ноги его подводят и полетел на асфальт, увлекая за собой меня. В любой другой момент я бы, возможно, устояла, но сейчас чего греха таить, С координацией было не очень. Приземлилась я прямо на нападавшего, но прежде чем отползти в сторону и провести задержание, решила взглянуть на лицо гада. Тут меня ждал сюрприз. Кулак, которым я хотела приложить маньяка для верности застыл. На меня смотрел Сиф. Ты что делаешь? растерялась я. Похоже, не судьба мне сегодня вечером заявиться в участок с уловом. Хотел тебя проводить. Слегка пошатываясь, я поднялась на ноги. Мужчина, морщась, сделал то же самое. Скептически окинув его взглядом, я подумала о том, что намерения у него были более чем рыцарские, и почувствовала себя неловко из-за столь агрессивной реакции. Ладно, Провожай, разрешила я, и, развернувшись, чтобы не смотреть мужчине в лицо, сделала несколько шагов вперёд. А живёшь-то ты где? послышалось из-за спины. Вроде обычный вопрос, но мне почему-то снова стало не по себе. Резко развернувшись, я уткнулась носом прямо в широкую грудь Сива, который следовал за мной. Допрашивать грудь показалось неправильным. Поэтому я задрала голову, чтобы установить зрительный контакт. В чём-то здесь крылся подвох. Прищурившись, чтобы ничего не упустить, я спросила: "А домогаться будешь?" На лице сива отразилось замешательство. Выглядело так, словно он медленно прокручивает в голове подобное развитие событий. "Наконец, осторожно сказал, если потребуется." Ответа меня насторожил. Я отступила на шаг, чтобы лучше видеть допрашиваемого. А зачем тебе это потребуется? Подумав, решила уточнить. То есть, если сейчас и не требуется, то почему неожиданно может потребоваться? На каких условиях? Так ведь не мне потребуется, пробормотал Сиф растерянно. Что значит не тебе потребуется? Смысл я улавливала смутно, но уже подозревала, что здесь кроется что-то весьма обидное. Так какой ответ правильный? В конец запутался мой недоделанный маньяк. Что же вы, женщины, за существа такие непонятные? То надо, то не надо. Я же просто проводить хотел. Тогда идём, с милости велась я, беря своего нового знакомого под руку. Многие меня слушались довольно плохо. Прямо идём, потом направо, потом снова прямо. Похоже, идти сивы уже никуда не хотелось, но он всё же послушно поплёлся вместе со мной по ночной улице. А рука у тебя тяжёлая, неожиданно признал он. Тренировалась, похвасталась я и в порыве гордости решила продемонстрировать и другие свои навыки. А ещё я умею. Но в этот раз застать его врасплох не удалось. Сиф успел увернуться и перехватить мою руку до того, как я отправила его на землю. Меня отпустили только после заверения, что я больше не буду пытаться отработать на нём свои боевые приёмы. На самом деле, вряд ли я могла притворить это в жизни. Мозг был затуманен от усталости и алкоголя. потому реакция начинала подводить. Но мысль о том, что я как-никак работаю опером и при желании могу уложить и такого парня, как Сив, грела мою душу. При исполненной гордости от этой мысли я вышагивала вперед, не совсем понимая, зачем вообще согласилась на провожатого. Впереди показалась пьяная компания. А едва мы завернули в переулок, как встретили ещё и троих оборотней, бурно выясняющих отношения. На нас они не обратили никакого внимания. Опасный район ты выбрала для проживания, заметил Си, шагая рядом. У бедных студентов выбор не велик. Да и что мне какие-то маньяки, отмахнулась я, приближаясь к своему дому. Лишняя практика к тому же. Остановившись у двери в подъезд, я развернулась и встретила удивлённый взгляд. И много тебе тут практики уже подвернулось? Совсем не подвернулось, призналась с тоской и с надеждой добавила. Но я тут всего ничего живу. И правда, неплохо было бы поймать домушника или маньяка, а на худой конец просто извращенца. В голове так и крутится картина. Я верхом на задержанном преступнике, который просит о пощаде, пока мы дожидаемся патрульную машину. Хотя нет, ещё лучше самой привести его в участок. Идти недалеко, а эффект сынок сшибательный. После такого меня точно должны будут перевести в другой отдел. От мечтаний меня отвлекло покашливание. Так ты здесь живёшь? Сив задрал голову и изучая обветшалый дом, Ага, подтвердила я, изучая лицо собутыльника. Стыдно признаться, но сейчас он казался очень даже неплохим парнем. Видимо, во мне говорил алкоголь. И вновь накатила грусть от мысли, что я уже никогда не смогу как следует напиться. Не то чтобы я любила это делать, но ведь хорошенько повеселиться в компании тоже хочется. Эта ночь научит меня больше не ввязываться в магические споры. Никогда. Соседи не бойся, ненадёжные, задумчиво протянул Сиф и шагнул вперёд, открывая дверь и подталкивая меня в подъезд. Я зашла внутрь, возмущённая тем, как бестактно он торопится со мной распрощаться. Но мужчина неожиданно шагнул следом, поймав мой прищуренный взгляд, он пояснил: "До двери провожу. Да я из тебя рыцаря сделала, захихикала я. Двери за нами захлопнулась со зловещим скрежетом, и в подъезде наступила кромешная тьма. Лампочек тут не ворачивали принципиально. Это я узнала после того, как вернула одну на своей лестничной клетке, а на утро поняла, что её стырили. Пахло в подъезде тоже не очень. Что значит сделала? Сив шагал следом за мной. Двигались мы медленно и осторожно. Хвататься за перила или стену ни он, ни я не решались, а резкие и быстрые движения были чередоваты падением. Но есть и положительные моменты. В пролётах между лестничными площадками были окна, которые обеспечивали хоть какое-то освещение. Ну как же, пояснила я, Ты ведь теперь девушкам нахамить не можешь. Так что будь тебе теперь учтивым и обходительным джентльменом. От этой мысли стало весело и радостно. Ни одной мне придётся расплачиваться за глупый спор. Нет, возразил он мне. Нахамить я могу, если при этом не буду принижать девушку в сравнении с мужчиной. Я застыла, обдумывая эту мысль. и разочарованно развернулась, чтобы посмотреть на довольную улыбку этого прохвоста. «А ведь точно!» «Ну-ка, давай проверим», — потребовала я, не теряя надежду. «Выглядишь ты сейчас, не ахти», — нагло заявил мужчина. Прическа снова испортилась, а помада размазалась. И так обидно стало. Определенную эту оплошность нужно исправить. Но для этого мне нужны были его волосы. Я изучающе посмотрела на мужчину, прикидывая, как бы мне заполучить желаемое, не вызывая подозрений. Моё внимание от него не укрылось. Всё в порядке? спросил у меня Сив, в то время как я думала о том, как бы полувчеи заполучить клок его волос. Ага, подтвердила я, просто задумалась. О чём? Последовал закономерный вопрос, который тем не менее поставил меня в тупик. Но «Ну, не отвечать же о том, как выдрать у тебя из головы немного волос. На ум, как на зло, не приходило ни одного логичного ответа. Тёмная лестница, обшарпанный подъезд и мужчина, с которым я познакомилась несколько часов назад. О чём я вообще могла думать? Провожаешь меня словно мы были на свидании. ляпнула я первая, что пришло в голову. Судя по тому, как вытянулось лицо мужчины, продолжать расспросы у него желания не осталось. Так и э где твоя квартира? Прямо здесь, заявила я, преодолевая последнюю ступеньку и останавливаясь у двери. Сив тоже поднялся и замер. Его взгляд уткнулся в обшарпанную дверь, за которой скрывалось моё жилище. Неужели думает, что я его приглашу? Похоже, последняя шутка была лишней, но это даже немного забавно. Выглядело так, словно внутри мужчины шла борьба: побыстрее смыться или действительно обернуть этот вечер в свидание. Лично мне было всё равно. Я интересовалась только его шевелюрой в целях восстановления справедливости. Именно поэтому мне показалось логичным качнуть чашу весов в сторону свидания. Приподнявшись на цыпочках, я поцеловала его попутно запустив руку в его волосы. В моих планах было после большого чмока тут же отстраниться, захватив с собой пару волосинок. Но ситуация внезапно вышла из-под контроля. Новый знакомый неожиданно перехватил инициативу в свои руки. Крепко обнял меня за талию, оттеснил к двери, прижимая к шероховатой поверхности, и ответил на поцелуй с таким жаром, что я даже растерялась. События развивались слишком стремительно. Судя по настойчивости останавливаться Сиф не собирался. Вот так попала. Я лихорадочно пыталась найти достойный выход из сложившейся ситуации. На ум пришёл только один способ. Я оттолкнула мужчину от себя и, вдохновившись моментом, ударила его по щеке для убедительности своих намерений. Сив отшатнулся, раскрыв рот от изумления и совершенно не понимая, что происходит. Сжав в кулак вторую руку, где находилась добыча, волосы, я кашлянула и поставила точку. «Спасибо, что проводил». Развернувшись, я быстро вставила ключ в замочную скважину и, провернув его несколько раз, влетела в квартиру. Дверь захлопнулась прямо перед лицом незадачливого кавалера. Стоило убедиться, что он и правда понял все правильно. Привстав на цыпочки, я выглянула в глазок. Видно было плохо, но, судя по движениям, Сивко коснулся рукой своей щеки, которая приняла на себя удар. Потерев её, мужчина какое-то время стоял на месте, то ли думал, за что получил в этот раз, то ли просто приходил в себя. Наконец, не предприняв попытки постучаться, чтобы выяснить со мной отношения, он развернулся и ушёл. Оторвавшись от созерцания, я отошла от двери и, напевая себе под нос, поспешила в комнату, где находилось всё необходимое для мести. Жилая в небольшой студии, и спальню от кухни отделяла лишь подобие барной стойки, на которой располагались плитка и котёл. Атрибуты любой уважающей себя ведьмы. В кулаке оставалось несколько волосинок, потерю которых сивтак и не заметил. Я аккуратно положила их на чистое блюдце для ингредиентов, а затем принялась за работу. Честно признать, сама не представляю, как я ничего не перепутала. Видимо, сказывались годы учебной практики ещё в ведьмовской школе, в результате которой любая ведьма могла совершить все необходимые действия даже в осенне. Ну или чего греха таить. Причиной тому были несколько ошибок юности. которые хорошо стимулировали учебный процесс. Ключевым ингредиентом были волосы жертвы, которые должны были связать проклятие с нужным человеком. На секунду я остановилась и задумалась. Действительно ли Сив был человеком? Клыков я не заметила, волосатостью оборотней он не обладал. Хотя про братьев я бы тоже так не сказала. но тем было можно, они же ещё волчата по меркам стаи. Будь он инкубом, я бы это поняла ещё во время поцелуя. Прочие разы вовсе не подходили. Что ж, тогда все пропорции соблюдены верно. Для человека этого достаточно. На самом деле я не собиралась делать ничего плохого, скорее оказывала услугу. Теперь Сиф никогда не сможет нахамить представительницам противоположного пола и всегда с радостью окажет им услугу, превращу его в джентльмена, а возможно, даже и рыцаря без страха и упрёка. Кто-то, конечно, посчитает это жестоким, но позвольте не согласиться. Мои намерения были кристально чисты. Ничего плохого я своему новому знакомому не желала, наоборот, Хотела наградить только самым лучшим. Твёрдо уверенная в этой мысли, я гордо прочитала над дельем многовор и, завершив ритуал, доплелась до кровати, чтобы упасть в объятия сна. Вечер выдался чересчур насыщенным.